В коридоре Билл Сайкс. И никто его не встречает, а ты дрыхнешь, как будто принял опиум за обедом. Ну что, очухался? Или, может быть, запустить в тебя железным подсвечником, чтобы ты окончательно проснулся? Как только был задан этот вопрос, по голому полу быстро зашлепали стоптанные туфли и из двери направо появились сначала тускло горевшая свеча, а затем фигура того самого субъекта, который уже был описан, гнусавого слуги из трактира на Сафрен-Хилле. Мистер Сайкс! — воскликнул Барни, с искренней или притворной радостью. — Пожалуйте, сэр, пожалуйте. — Ну, входи первым, — сказал Сайкс, подталкивая Оливера. — Живее а то наступлю тебе на пятки. Ругая его замедлительность, Сайкс толкнул Оливера, и они очутились в низкой темной комнате, где был закопченный камин, два-три поломанных стула, стол и очень старый диван, на котором, задрав ноги выше головы, лежал, растянувшись во весь рост, мужчина, куривший длинную глиняную трубку. На нем был модного покроя сюртук табачного цвета с большими бронзовыми пуговицами, оранжевый галстук, грубый, бросающийся в глаза пестрый жилет и короткие темные штаны. Мистер Крэкет, ибо это был он, не имел чрезмерного количества волос ни на голове, ни на лице, а те, какие у него были, отличались красноватым оттенком и были закручены в длинные локоны наподобие пробочника, в которые он то и дело засовывал свои грязные пальцы, украшенные большими дешевыми кольцами. Он был немного выше среднего роста и, по-видимому, слаб на ноги. Но это обстоятельство ничуть не мешало ему восхищаться собственными задранными вверх высокими сапогами, которые он созерцал с живейшим удовольствием. — Бив, приятель, — сказал субъект, повернув голову к двери, — рад вас видеть. Я уже начал побаиваться... Не отказались ли вы от нашего дельца? Тогда бы я пошел на свой страх и риск. Ох! И спустив этот возглас, выражавший величайшее изумление при виде Оливера, мистер Тоби Крэкетт принял сидячее положение и пожелал узнать, что это такое. — Мальчишка. — Всего-навсего мальчишка, — ответил Сайкс, придвигая стул к камину. — Один из питомцев мистера Феджина, — ухмыляясь, подхватил Барни. — Ах, Феджина! — воскликнул Тоби, разглядывая Оливера. — Ну и редкостный мальчишка. — Такому ничего не стоит очистить карманы у всех старых леди в церкви. Этот тихоня составит Феджину целое состояние. Ну — Ну-ну, довольно, — нетерпеливо перебил Сайкс. — и, наклонившись к своему приятелю, шепнул ему на ухо несколько слов, после чего мистер Крэкетт неудержимо расхохотался и удостоил Оливера пристальным и изумленным взглядом. — А теперь, — сказал Сайкс, усевшись на прежнее место, — дайте нам, пока мы тут ждем, чего-нибудь поесть и выпить. Это нас подбодрит, меня во всяком случае. — Подсаживайся к камину, малыш, и отдыхай. Ночью тебе еще придется пройтись, хоть не так уж далеко. Оливер посмотрел на Сайкса робко и с немым изумлением. Потом, придвинув табурет к огню, сел, опустив голову на руки. Она у него болела, вряд ли сознавая, где он находится и что вокруг него творится. — Ну, — сказал Тоби, когда молодой еврей принес еду и поставил на стол бутылку. «За успех дельца!» Провозгласив этот тост, он встал, заботливо положил в угол пустую трубку и, подойдя к столу, наполнил стаканчик водкой и выпил. Мистер Сайкс последовал его примеру. — Нужно дать капельку мальчишке, — сказал Тоби, налив рюмку до половины. — Выпей залпом, невинное создание! «Право же», — начал Оливер, жалобно подняв на него глаза, — «право же я выпей залпом», — повторил Тоби, — «думаешь, я не знаю, что пойдет тебе на пользу? Прикажите ему пить, Билл». «Пусть лучше выпьет», — сказал Сайкс, похлопывая рукой по карману.